Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории России, начала 20 века, и сегодняшняя наша лекция будет посвящена государственному строю Российской империи, ее основным институтам и, безусловно, последнему русскому императору. Также я в этой лекции расскажу об основных направлениях общественной мысли и о партийном строительстве первых лет 20 столетия. Итак, Хорошо известно, что на рубеже 19-20 веков Российская империя была одной из немногих абсолютистских монархий мира. Император всероссийский, монарх самодержавный и неограниченный, обладал всей полнотой законодательной, исполнительной, судебной и даже церковной власти, повиноваться которому, как гласил свод основных законов Российской империи, не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает. Но ну, давно уже подмечено, что во всех абсолютистских режимах власть всегда персонифицируется в одном человеке, и последний русский император, конечно, не стал исключением из этого правила. Личность Николая II до сих пор привлекает пристальное внимание исследователей, историков, да и просто обывателей, и вызывает самые бурные споры, «Среди людей совершенно различных политических взглядов и убеждений». О нем писали и современники, и историки, его почитатели и непримиримые враги. Как правило, в этих сочинениях даются взаимоисключающие оценки личности деяний последнего русского монарха, которые почти всегда ангажированы идеологическими и политическими пристрастиями авторов этих сочинений. Николай II родился в мае 1868 года, и поскольку младенец стал первенцем в семье будущего императора Александра III и его супруги, датской принцессы Марии Фредерики Дагмары, ставшей в православии Марии Федоровны, его сразу стали готовить к занятию престола. В раннем детстве воспитателем Николая был англичанин Карл Осипович Хис, однако уже в 1877 году официальным воспитателем наследника престола был назначен генерал Григорий Григорьевич Данилович. Первоначально цесаревич Николай получил домашнее образование в рамках так называемого «большого гимназического курса», а затем по специально составленной программе – соединивший в себе курс Государственного и экономического отделения Юридического факультета Петербургского императорского университета с курсом Академии Генерального Штаба. Учебные занятия велись почти 13 лет с 1877 по 1890 год. Причем первые 8 лет были целиком посвящены предметам расширенного гимназического курса, где особое внимание уделялось изучению политической истории, русской литературы, английского, немецкого и французского языков, а последующие 5 лет в основном были посвящены изучению военного дела, юридических и экономических наук». Его воспитателями и учителями были выдающиеся представители русской национальной науки. В частности, преподавателями права и основ богословия были обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносов и профессор Егор Егорович Замысловский. Курс экономики и финансов читал академик Иван Христианович Бунге, который был, как мы знаем, потом и министром финансов Российской империи. Исторические дисциплины вели знаменитые русские историки, академики Сергей Михайлович Соловьев, а затем Василий Осипович Ключевский. Географию и статистику будущему русскому императору читал генерал Николай Николаевич Обручев, который, как известно, в последующем стал начальником генерального штаба. А курс основных военных дисциплин – Ему читали видные военные теоретики, а именно генералы Михаил Иванович Драгомиров, Генрих Антонович Леер и Алексей Федорович Фредерикс. По свидетельству многих современников, последний русский самодержец не обладал яркими природными дарованиями, имел весьма средние интеллектуальные способности и, что особо печально, отличался практически полным безволием. При этом он был чрезвычайно воспитанным, аккуратным и педантичным человеком, а в повседневной жизни он был чрезвычайно воспитан, аккуратен и неприхотлив, как в одежде, так и в пище, и был абсолютно равнодушен к роскоши. В то же время его мировоззрение, по мнению многих людей, знавших его лично, представляло собой гремучую смесь махрового абсолютизма с богословской мистикой и фатализмом для Николая Александровича было также характерно полное равнодушие ко всему тому, что выходило за рамки придворной жизни и семейных отношений. Царствовать, но не править, стало по сути дела профессиональным кредом последнего в истории России самодержца. И этим он, по сути дела, погубил не только себя и свое семейство, но и великую державу. Вместе с тем, справедливости ради, следует сказать, что ряд нынешних историков, в частности, профессор Александр Пыжиков, ссылаясь на многих известных мемуаристов, в частности, Николая Покровского, Владимира Ковалевского, Алексея Мордвинова, Сергея Урусова, Федора Головина – утверждает, что Николай II отнюдь не был ретроградом и прекрасно понимал, что в новой экономической реальности, а именно создании мировой финансовой системы, консервация самодержавного режима была бы просто губительна для страны. Хорошо известно, что в октябре 1894 года в результате болезни почек Скончался государь-император Александр III, и на российский престол вступил его старший сын Николай II, который правил Российской империей с 1894 по 1917 год. Именно ему суждено было стать последним русским самодержцем. Спустя три недели после похорон своего отца он обвенчался с женщиной, которая сыграет роковую роль в истории России – и в жизни своего венценосного супруга, англо-германской принцессе Алисе Гессендармштадтской, которую в православии окрестили Александра Федоровна. В годы правления Николая II особым расположением монарха пользовался довольно узкий круг лиц, который представлял собой так называемый «теневой кабинет» или «придворную комарилью». По мнению ряда авторитетных авторов, в частности профессоров Косвинова, Черменского, Лебедева, Лукаянова и других, именно эта дворцовая комарилья в годы царствования хозяина земли русской оказывала значительное влияние на выработку и проведение в жизнь основных направлений внутренней и внешней политики государства. Состав этой группы не был постоянным, и значение и вес того или иного члена этой группировки определялись не его официальной должностью, а степенью личной близости к государю-императору. Но справедливости ради следует также сказать, что в настоящее время целый ряд историков, в частности профессора Баханов и Тюкавкин, отрицают наличие теневого Кабинета при правительстве Николая II и называют подобные утверждения своих оппонентов чистым вымыслом, который был рожден откровенными недругами последнего русского императора, первые 10 лет, то есть с 1894 по 1904 год, включительно фактической хозяйкой придворной Камарилии, была вдовствующая императрица, то есть мать. Государя императора Марии Федоровна, которая по отзывам современников была женщиной довольно умной и властной. Именно при ней в состав Теневого правительства или Дворцовой комарили входили командующий Петербургским военным округом и столичной гвардией Великий князь Владимир Александрович, глава военно-морского министерства генерал-адмирал Великий князь Алексей Александрович, московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович, родственник царя Алексей Федорович Трепов и князь Владимир Петрович Мещерский. Но помимо названной публики в Дворцовую Комарилью входили и доверенные члены государственного аппарата. Как правило, это были либо министры внутренних дел, в частности, Иван Логинович Горемыкин и Вячеслав Константинович Плева, либо министры императорского двора и уделов, а именно Илларион Иванович Воронцов-Дашков и Владимир Борисович Фредерикс. Кроме того, в первые годы правления Николая II особым расположением императора и влиянием на молодого царя пользовался выдающийся русский государственный деятель, религиозный философ и правовед, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Петрович Победоносцев, который достался ему, условно говоря, в наследство от его отца Александра III. Это был довольно выдающийся представитель русской бюрократии того периода, о котором даже такой его политический антипод, как Сергей Юльчвита, в своих знаменитых мемуарах писал. Победоносцев был редкий государственный человек, по своему уму, по своей культуре и по своей незаинтересованности в благах мира всего, Несомненно, он был самый образованный и культурный русский государственный деятель, с которым мне приходилось иметь дело». После серьезного конфликта со своей невесткой, вдовствующей императрицей, Мария Федоровна вынуждена была уехать из Санкт-Петербурга и поселиться в Киеве, а во главе придворной Камарилии где-то вот с конца 1904 с начала 1905 -го годов стала сама государственная императрица Александра Федоровна и ее фрейлина, самая близкая и преданная ей подруга Анна Александровна Вырубова, которая была дочерью главы императорской канцелярии статс-секретаря Александра Сергеевича Танеева. Именно через Фрейлину императрицу во дворцовые круги проникали всякого рода проходимцы, в том числе Матреона Босоножка, Митя Козельский, Петр Бадмаев, Иван Манасевич Мануйлов, Михаил Андронников и другие оригинальные персонажи, на которых так падка была. Последняя русская императрица. Однако, безусловно, самой выдающейся фигурой придворной комарильи последнего русского царя стал Григорий Ефимович Распутин. Новых, который побил все рекорды долголетия при дворе, пребывая там с 1905 по 1916 год, то есть вплоть до своего. Убийство. Надо сказать, что вопрос о том, насколько велико было влияние Григория Ефимовича Распутина на царскую семью и политический курс последнего русского монарха до сих пор является предметом самых ожесточенных споров и в научном сообществе, и в широких общественных кругах самой разной идейной направленности. Например, знаменитый советский историк профессор Арон Яковлевич Аврих В своей известной работе «Царизм накануне свержения», которая была опубликована еще в 1989 году, безапелляционно утверждал, что летом 1915 года, благословив отъезд государя-императора в Ставку, то есть в Могилев, императрица Александр Федоровна и Григорий Ефимович Распутин, по сути, совершили государственный переворот и присвоили себе значительную часть властных полномочий. Однако его оппоненты, в частности Олег Анатольевич Платонов и Александр Николаевич Баханов, авторы известных работ «Жизнь за царя «Правда о Григории Распутине» и «Григорий Распутин. Миф и реальность» считают, что подобного рода утверждения – Их оппонентов – это плод политических манипуляций и самый настоящий черный пиар, сознательно запущенный агентами западных спецслужб и русскими масонами, которые исполняли роль пятой колонны во всех властных институтах Российской империи, в том числе в Государственной Думе, и в высших эшелонах русской императорской армии. Но теперь бы я хотел немного остановиться на характеристике основных государственных институтов Российской империи последнего периода ее существования. Итак, до Первой русской революции, то есть до 1905 года, важнейшими звеньями в системе государственного аппарата Российской империи являлись собственно его императорского величества канцелярия, Государственный совет, Комитет министров, правительствующий сенат и Святейший правительствующий сенат Русской Православной Церкви. Итак, что это были за органы государственной власти? Собственная его императорского величества канцелярия или императорская канцелярия была учреждена еще императором Павлом I в 1797 году для рассмотрения прошений на высочайшее имя – и в годы его правления она была важным институтом всего государственного аппарата империи. Однако уже в 1802 году, то есть после убийства Павла и вступления на престол его старшего сына Александра I, в связи с учреждением министерств она была упразднена, но спустя 10 лет, в 1812 году, Ввиду чрезвычайных обстоятельств, вызванных нашествием Наполеона, императорская канцелярия была вновь восстановлена, хотя отдельного указа о ее повторном учреждении в полном собрании законов Российской империи не было. Тем не менее, именно при Александре I этот государственный институт вновь приобрел огромное влияние, поскольку всей работой императорской канцелярии стал руководить всесильный граф, Алексей Андреевич Аракчеев. В 1826 году, после подавления восстания декабристов и укрепления на престоле, Николай I существенно расширил функции и размеры своей личной канцелярии, придав ей, по сути дела, значение высшего органа государственной власти Российской империи. За время своего существования императорская канцелярия пережила несколько крупных реорганизаций И в ее недрах сохранилось только одно первое отделение, которое занималось тщательным подбором и расстановкой кадров в центральные и губернские органы исполнительной власти, чинопроизводством, подготовкой всех императорских манифестов и указов, контролем за их точным и своевременным исполнением и так далее. Управляющим императорской канцелярией был стат-секретарь. И личный друг государя-императора Александр Сергеевич Танеев, которому этот пост достался по наследству от его предков, от деда и отца, которые занимали эту должность еще со времен Николая I. Кстати, я хотел бы сказать, что Александр Сергеевич Танеев, помимо всего прочего, был и известным русским композитором. Далее, Государственный совет Российской империи. Как известно, он был создан при Александре I в январе 1810 года по предложению Михаила Михайловича Спиранского. Первоначально этот орган предполагалось сделать высшим законодательным учреждением Российской империи. Однако в реальности он получил всего лишь законосовещательные функции, причем довольно куцией, Его решения носили исключительно рекомендательный характер, и самодержец даже в пику самим членам Государственного Совета зачастую мог принять единоличное решение, не согласованное с ним. Хотя такое случалось довольно редко, поскольку в состав Государственного Совета входили практически все высшие сановники империи, и назначались они в состав этого властного органа лично государем-императором. Председателем Государственного Совета в 1881-1905 годах был великий князь Николай Михайлович. Значит, в составе самого Государственного Совета в тот период было несколько департаментов, важнейшими из которых являлись департамент законов, который поочередно возглавляли действительные тайные советники – Михаил Николаевич Островский в 1893-1899 годах и Эдуард Михайлович Фриш в 1900-1905 годах. Далее, Департамент государственной экономии, которым руководил граф Дмитрий Мартынович Сольский с 1893 по 1905 год, и Департамент промышленности и торговли, председателем которого был адмирал Николай Михайлович Чихачев с 1900 по 1905 год. Затем в феврале-апреле 1906 года, то есть уже после Первой русской революции, как известно, была проведена реформа Государственного совета, который наряду с Государственной Думой, получив законодательные функции, стал так называемой Верхней Палатой Российского Парламента. Отныне половина членов Государственного Совета проходила процедуру выборов, а сам Государственный Совет получил право ватирования, то есть отклонения законов, принятых Государственной Думой». После реформы Государственного Совета его председателями поочередно были следующие персоны. Дмитрий Мартынович Сольский в 1905-1906 годах, Эдуард Михайлович Фриш в 1906-1907 годах, Михаил Григорьевич Акимов в 1907-1914 годах, Сергей Сергеевич Манухин в 1914 году, Иван Яковлевич Голубе в 1915 году, Александр Николаевич Куломзин в 1915-1916 годах и, наконец, Иван Григорьевич Чеглавитов в 1917 году. Следующий орган государственной власти – это правительствующий Сенат. Хорошо известно, что он был учрежден Петром I в 1711 году – как высший административный, судебный и контрольный орган Российской империи. Однако за свою долгую историю ему пришлось пережить немало реорганизаций, но к моменту вступления Николая II на престол Сенат, который по традиции именовался правительствующим, сохранил за собой лишь чисто судебные функции, став высшей апелляционной и кассационной инстанции империи. Во главе сената стоял генерал-прокурор, который одновременно являлся министром юстиции Российской империи. В период с 1894 по 1917 год эти важнейшие посты в государственном аппарате Российской империи занимались следующие персоны. Николай Валерьянович Муравьев с 1894 по 1917 Год, Сергей Сергеевич Манухин в 1905 году, Михаил Григорьевич Акимов в 1905-1906 годах, Иван Григорьевич Шегловитов в 1906-1915 годах, Александр Алексеевич Хвостов в 1915-1916 годах, Александр Александрович Макаров, в 1916 году, и, наконец, Николай Александрович Добровольский в 1916-1917 годах. Следующий орган государственной власти – это Святейший Правительствующий Синод Русской Православной Церкви. Как известно, он также был создан в годы Петровских реформ в 1721 году. Согласно своему регламенту, он являлся... Органом управления Русской Православной Церкви, юридическим главой которой являлся сам государь-император, то есть самодержавный монарх. Реальное и повседневное управление Святейшим Синодом, в состав которого входили 12 митрополитов, архиепископов и епископов, осуществлял светский чиновник, обер-прокурор, должность которого была приравнена к министерскому посту. Все члены Святейшего Синода по представлению оберпрокурора утверждались лично государем императора. В период с 1894 по 1917 год пост оберпрокурора Святейшего Синода занимали следующие персоны. Константин Петрович Победоносцев в 1880-1905 годах, Александр Дмитриевич Оболенский в 1905-1906 годах, Алексей Александрович Ширинский-Шахматов в 1906 году, Петр Петрович Извольский в 1906-1907 годах, Сергей Михайлович Лукьянов в 1907-1911 годах, Владимир Карлович Саблер в 1911-1915 годах, Александр Дмитриевич Самарин в 1915 году, Александр Николаевич Волжин, в 1915-1916 годах, и, наконец, Николай Павлович Раев, в 1916-1917 годах. Следующий орган государственной власти и управления – это комитет министров Российской империи. Как известно, он был учрежден императором Александром I в ходе первого этапа министерской реформы в 1802 году. Формально он считался высшим административным органом Российской империи, однако реально обладал лишь чисто декоративными функциями. Собирался он крайне редко, решая, как правило, исключительно вопросы межведомственной координации. Реальная исполнительная власть находилась в руках 11 министерств, количество которых осталось неизменным с момента проведения самой министерской реформы в 1802-1811 годах. Все министры по-прежнему назначались на должность и снимались с нее исключительно государем-императором, перед которым они несли персональную ответственность за работу возглавляемых ими министерств. Наиболее значимыми органами государственной власти и исполнения были Министерство иностранных дел, Министерство финансов, Военное министерство и Военно-морское министерство». Но воистину становым хребтом всей системы государственного управления было Министерство внутренних дел, которому после реформы 1880 года подчинялась вся местная государственная администрация, в частности генерал-губернаторы, губернаторы, градоначальники, а также все органы политического сыска, и правопорядка, в том числе департамент полиции и отдельный корпус жандармов. В 1894-1905 годах комитет министров возглавляли такие персоны, как Николай Христианович Бунге, Иван Николаевич Дурново и Сергей Юльч Витте. А во главе Министерства внутренних дел в этот период стояли Иван Логинович Гримыкин, Дмитрий Сергеевич Сипягин, Вячеслав Константинович Плеве, Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, Александр Григорьевич Булыгин, Петр Николаевич Дурново, Петр Аркадьевич Столыпин, Александр Александрович Макаров, Николай Алексеевич Маклаков, Николай Борисович Щербатов, Александр Николаевич Хвостов, Борис Владимирович Штюрмер, Александр Алексеевич Хвостов и, наконец, Александр Дмитриевич Протопопов. В октябре 1905 года комитет министров был преобразован в совет министров Российской империи, который стал высшим, но главное, постоянно действующим органом исполнительной власти, в которого отныне находились все министерства и ведомства страны. За годы своего существования этот высший орган государственной власти возглавляли Сергей Юльч Вите в 1905-1906 годах, Иван Логинович Гримыкин в 1906, а затем в 1914-1916 годах, Петр Аркадьевич Сталыпин в 1906-1911 годах, Владимир Николаевич Коковцов. 1911-1914 годах, Борис Владимирович Штюрмер и Александр Федорович Трепов в 1916 году и, наконец, Николай Дмитриевич Голицын в 1916-1917 году. Надо сказать, что по мнению многих историков из этой когорты государственных деятелей особо выделялись три премьера, а именно Сергей Юльчвитте, Петр Аркадьевич Столыпин и Владимир Николаевич Коковцов, которые, на их взгляд, были людьми выдающихся способностей. Однако остальные руководители русского правительства не блистали ни особыми талантами, ни государственным мышлением. В особенности, например, Иван Логинич Гаремыкин, про которого тот же Сергей Юльчвиттов в тех же своих знаменитых мемуарах написал, что он отличается а тысяч таких же оловянных чиновников своими пышными бакенбардами. Хотя следует признать, что подобную оценку вышеупомянутых персон разделяют далеко не все авторы, в том числе и в научной среде, в частности, академик Ананич, профессора Ганелин, Пыжиков и другие. Традиционно важнейшим государственным институтом Российской империи являлась русская императорская армия, комплектование которое осуществлялось на основе всеобщей воинской повинности, введенной еще в 1874 году. Вооруженные силы Российской империи состояли из сухопутных войск, в частности пехоты, кавалерии, артиллерии и инженерных частей, и военно-морского флота. Согласно новому положению о воинской повинности, введенному в 1906 году, призыву в русскую императорскую армию подлежало все мужское православное население, достигшее 20-летнего возраста. В сухопутных войсках в зависимости от рода войск срок действительной военной службы составлял 3-4 года, а на флоте пять лет. Система управления сухопутными войсками, то есть стратегическим и тактическим эшелонами, в мирное время выглядела следующим образом. Один армейский корпус состоял из трех дивизий, шести бригад, 12 полков, 48 батальонов и 192 рот. Один кавалерийский корпус состоял из двух дивизий, четырех бригад, 8 полков и 48 эскадронов. А военно-морской флот империи состоял из Черноморского и Балтийского флотов, а также Тихоокеанской, Каспийской и Дунайской военных флотилий или эскадр. Особое положение в армии традиционно занимали первое. Гвардия, в составе которой находились тогда 16 пехотных и 13 кавалерийских полков. А именно... Преображенский, Семеновский, Измайловский, Павловский, Коногвардейский, Московский, Волынский, Уланский, Гусарский и другие, которые были объединены в первый, второй и кавалерийские гвардейские корпуса. Дальше, помимо гвардии, особую роль в системе Русской императорской армии имели казачьи войска. На начало 20 века в Российской империи насчитывалось 11 казачьих войск, а именно Донское, Терское, Кубанское, Уральское, Оренбургское, Астраханское, Семиреченское, Сибирское, Амурское, Уссурийское и Забайкальское, которые являлись оплотом самодержавия и спокойствия империи. Численность русской императорской армии на начало XX века составляла более 1 миллиона 200 тысяч Штыков и Сабель, и она обладала довольно внушительным офицерским корпусом в составе 200 тысяч человек. В период с 1894 по 1917 год должность главы военного ведомства занимали генералы Петр Семенович Вановский в 1881-1897 годах, Алексей Николаевич Куропаткин в 1897-1904 годах, Виктор Викторович Сахаров в 1904-1905 годах, Александр Федорович Редигер в 1905-1909 годах, Владимир Александрович Сухомлинов в 1909-1915 годах, Алексей Андреевич Поливанов в 1915-1916 годах и, наконец, Дмитрий Савельевич Шуваев, В 1916 году и Михаил Алексеевич Беляев в 1917 году. На местах вся полнота исполнительной власти принадлежала либо губернаторам, собственно, российских губерниях, либо генерал-губернаторам или наместникам императора в Польше, Хиве, Бухаре, Туркестане, Финляндии и на Кавказе, а также в других пограничных территориях Российской империи. Теперь бы я хотел немного рассказать об основных направлениях общественно-политической мысли России в начале XX века и о первых партийных структурах Российской империи, которые по понятным причинам в тот период могли носить только полулегальный или даже нелегальный характер. Надо сказать, что начавшийся процесс модернизации Российской империи естественно не мог не породить дальнейшую дифференциацию общественного сознания. Видных представителей правящей элиты страны оппозиционных и революционных кругов с особой остротой волновали проблемы дальнейшего развития России, ее место в мировом сообществе, соотношение традиционных ценностей и новых идей и так далее. По своим идейным убеждениям российская общественная элита была крайне неоднородна. Что это были за течения и что это были за представители? Ну, во-первых, так называемый государственный консерватизм того периода был представлен именами Константина Петровича Победоносцева, Льва Александровича Тихомирова, Дмитрия Ивановича Иловайского, Владимира Петровича Мещерского и других видных представителей, традиционалистов, выступавших с позицией защиты самодержавной формы правления, православной веры и многовековых народных традиций и ценностей. Во-вторых, славянофильская доктрина или традиция нашла свое дальнейшее развитие в трудах выдающихся русских философов, в частности Владимира Сергеевича Соловьева, Николая Федоровича Федорова, братьев Сергея и Евгения Николаевича Трубецких и других видных представителей славянофильского течения, которые делали особый акцент на идеях религиозно-нравственного обновления страны И русского общества с опорой на традиционные ценности, а именно патриархальность русской поземельной общины и семьи, духовность, религиозность и так далее. В-третьих, так называемая западническая доктрина нашла своих ярких представителей в лице видных русских либералов, среди которых особое место занимали крупные русские историки и обществоведы, в частности Павел Николаевич миляков Василий Осипович Ключевский, Николай Иванович Кореев, Александр Александрович Корнилов, Владимир Дмитриевич Набоков, Дмитрий Николаевич Шипов, Владимир Иванович Вернадский и многие другие». В отличие от своих многолетних оппонентов, они выступали за установление конституционной формы правления в виде парламентарной или конституционной монархии и становление правового государства, основанного на принципе разделения властей. В-четвертых, так называемый революционный лагерь был тогда представлен сторонниками социалистической доктрины а именно народниками, анархистами и марксистами, в недрах которого существовало несколько основных течений. Что это за течения? Так называемые либеральные или легальные народники и революционные неонародники, которые по-прежнему исповедовали знаменитую теорию крестьянского социализма, возникшую еще в середине XIX века под пером Александра Ивановича Герцена и Николая Гавриловича Чернышевского. Видными идеологами легальных народников были Николай Константинович Михайловский, Василий Павлович Воронцов, Сергей Николаевич Южаков, Николай Францевич Денильсон и Сергей Николаевич Кривенко. А общепризнанными лидерами и идеологами нелегальных народников или неонародников являлись Виктор Михайлович Чернов и Николай Дмитриевич В Анархисты. В недрах этого течения в этот период четко обозначились два основных течения. Это так называемый революционный анархизм или хлебовольцы, который был представлен такими персонами, как князь Петр Алексеевич Карапоткин, Марк Эдуарович Дайнов, Григорий Ильич Гаделия, Мария Исидоровна Гультсмитт. И ненасильственный анархизм или толстовцы, который был представлен самим Львом Николаевичем Толстым, Петром Николаевичем Николаевым и Владимиром Григорьевичем Чертковым, которые продолжали исповедовать идею ликвидации любого государства, которое, по их мнению, являлось главным носителем всех существующих в мире форм угнетения и деспотизма. Ну и, наконец, социал-демократы, которые были представлены тоже двумя основными течениями, легальными марксистами, среди которых наиболее видными фигурами были Петр Стровы, Николай Бердяев, Семён Франк, Александр Изгоев, Сергей Булгаков и экономистами, среди которых наиболее видными фигурами были Елена Дмитриевна кускова Михаил Иванович Туган барановский и другие. Они отвергали неизбежность социалистической революции как необходимого условия построения социализма. А второе течение – это так называемые революционные марксисты, в недрах которого традиционно выделяют два крыла. Это умеренное крыло, представленное Георгием Валентиновичем Плехановым, Павлом Борисовичем Акселеродом, Львом Григорьевичем Дейчем и Верой Ивановной Засулич, члены которого считали – что социалистическая революция является делом отдаленного будущего, и радикальное крыло, которое было представлено именами Владимира Ильича Ульянова Ленина и э, Юлия Осиповича Цидербаума Мартова, которые утверждали, что социалистическая революция в России возможна в ближайшей или обозримой исторической перспективе. Теперь бы я немного хотел рассказать о становлении первых политических партий и движений в Российской империи. Хорошо известно, что со второй половины 1890-х годов в России начался заметный рост оппозиционного и революционного движения, отличительной особенностью которого стало возникновение первых политических партий и движений различной идейной направленности. О каких партиях идет речь? Ну, Во-первых, это Российская социал-демократическая рабочая партия или РСДРП. В середине 1890-х годов в опиих столицах Российской империи возникли два новых нелегальных марксистских кружка. Это Московский рабочий союз и Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. Основной задачей которых стала пропаганда идей марксизма в рабочей среде. Однако вскоре деятельность этих кружков была пресечена полицией, и многие их руководители, в том числе Владимир Ильич Ленин, Юлий Осипович Мартов, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич и э, Глеб Максимилианович Крыжановский, были взяты под арест, осуждены и сосланы в Сибирь. Именно здесь, в Сибири, в известной Шушенской ссылке, В 1896 году Владимир Ильич Ленин пишет свою знаменитую брошюру «Задача русских социал-демократов», в которой впервые сформулировал идею создания первой полноценной марксистской рабочей партии в России. А уже в марте 1898 года в Минске был созван первый учредительный съезд российских социал-демократов в котором приняло участие всего 9 делегатов от 6 марксистских кружков. А именно они на этом съезде приняли решение об образовании Российской социал-демократической рабочей партии или РСДРП, одобрили ее манифест, автором которого стал Петр Струве, и избрали Центральный комитет в составе Степана Ивановича Радченко, Бориса Львовича Эйдельмана и Арона Исидоровича Кремера. Однако из-за серьезных разногласий этот съезд так и не смог принять ни программы, Партии ни ее устава, поэтому местные марксистские кружки, как и раньше, продолжали работать в автономном режиме. Организационной раздробленности российских социал-демократов соответствовала и идейная неразбериха внутри социал-демократического движения, и именно в этот период обозначился новый раскол между сторонниками так называемого «чистого марксизма» и «ревизионистами». В 1899 году вышла знаменитая брошюра под названием «Кредо» или «Верую», автором которой были члены Заграничного союза русских социал-демократов Елена Дмитриевна Кускова и Сергей Николаевич Прокопович. Именно в этой брошюре <coughs>, имя была впервые сформулирована концепция экономизма или тред юнионизма суть которой состояла в следующем. Поскольку российский пролетариат еще не созрел для сознательной политической борьбы, то следует на базе рабочих профсоюзов создать легальную политическую партию, которая будет выражать и отстаивать исключительно экономические и социальные интересы рабочего класса. Против этой платформы трет юнионизма тут же категорически выступили многие видные представители российской социал-демократии – И прежде всего Георгий Валентинович Плеханов и Владимир Ильич Ленин, которые в своем знаменитом протесте назвали эту платформу политическим самоубийством и призвали к созданию в России полноценной революционной рабочей партии. Новая попытка создания такой партии была предпринята в конце 1900 года, когда Владимир Ильич Ульянов-Ленин в своей знаменитой работе «С чего начать?» предложил приступить к созданию партии нового типа через идейный разгром оппортунистов, а именно легальных марксистов и экономистов, а также разработку единых программных целей и тактических задач партии. По замыслу самого Ленина эту важнейшую работу тогда должна была выполнить «Общерусская политическая газета». После возвращения из шушенской ссылки он вплотную занялся этой проблемой и уже в декабре 1900 года в Лейпциге вышел первый номер газеты российских социал-демократов под названием «Искра». В состав ее редакции с российской стороны вошли сам Владимир Ильич Ленин, Юлий Осипович Мартов и Александр Николаевич Потресов, а с так называемой «зарубежной стороны» члены знаменитой Женевской группы освобождения труда» Георгий Валентинович Приханов, Павел Борисович Акселерот и Вера Ивановна Засулич. Деятельность «Искры» и новая ленинская работа «Что делать», которая была опубликована в 1902 году, создали необходимые идейные и организационные предпосылки для созыва нового партийного съезда. В июле-августе 1903 года в Брюсселе а затем в Лондоне состоялся второй съезд РСДРП, делегатами которого стали 43 человека, представлявшие 26 региональных марксистских кружков. На этом съезде довольно быстро была принята первая программа партии в ленинской редакции, которая состояла из двух частей – так называемой программы «Минимум», в которой содержались задачи РСДРП на этапе буржуазно-демократической революции – то есть ликвидации самодержавного режима, установления демократической республики, решения аграрного вопроса путем полной ликвидации помещичьего землевладения и так далее, и программы «Максимум», в которой ставилась задача завоевания политической власти пролетариатом путем организации и проведения пролетарской социалистической революции. Однако довольно острые дебаты На этом съезде разгорелись по уставу партии. Камнем преткновения стал вопрос о членстве в партии. Жесткий партийный устав, основанный на принципах демократического централизма, предложенный Владимиром Ильичем Лениным, был в категорической форме отвергнут большинством делегатов партийного съезда и принят более либеральный устав, автором которого стал Юлий Осипович Мартов. На этом съезде были избраны новые руководящие органы партии, а именно Центральный орган или ЦО «Газета Искра», в состав редакции которой вошли Владимир Ленин, Юлий Мартов и Георгий Плеханов, и Центральный комитет или ЦК, в состав которого вошли Фридрих Вильгельмевич Ленгник, Владимир Александрович Носков и Глеб Максимлянович Крыжановский. Председателем Совета партии, который должен был координировать деятельность ЦО и ЦК, стал старейший русский марксист Георгий Валентинович Плеханов. Именно на этом съезде впервые возникло и деление партии на меньшевиков, то есть сторонников Юлия Мартова и Георгия Плеханова, и большевиков, сторонников Владимира Ленина, что вскоре будет оформлено, Организационно, не случайно, чуть позже сам Владимир Ильич Ленин прямо укажет на то, что большевизм как течение политической мысли и как политическая партия существует с 1903 года. Между тем, сразу после окончания съезда, между двумя течениями в российской социал-демократии начнется довольно острая борьба за влияние на центральные партийные органы, победу который в тот период одержат меньшевики. На рубеже 1903-1904 годов Юлий Осипович Мартов, Георгий Валентинович Плеханов, Павел Борисович Акселерот и Лев Давыдович Бронштейн, или Троцкий, возьмут под свой контроль Искру и ЦК. В связи с этим обстоятельством уже в мае 1904 года В своей новой работе «Шаг вперед, два шага назад» Владимир Ильич Ленин призвал всех своих сторонников немедленно размежеваться с меньшевиками. И в декабре 1904 года вокруг новой газеты «Вперед», редакцию которой возглавили Владимир Ильич Ленин, Вацлав Вацлович Воровский и Анатолий Васильевич Луначарский, организационно оформится фракция большевиков, которую мы знаем под названием РСДРПБ. Другим мощным революционным движением в Российской империи стало революционное неонародничество. Еще в конце 1890-х годов началось второе рождение революционных народнических организаций как известно, разгромленных царским правительством в начале 1880-х годов после убийства Александра II Основные положения народнической доктрины практически остались без изменения, однако ее новые теоретики, прежде всего Виктор Михайлович Чернов, Григорий Андреевич Гершуни, Николай Дмитриевич Аксентьев и Абрам Рафаилович Гоц, не признавая самой Прогрессивности капитализма все же признали его победу в Российской империи. Однако, будучи абсолютно убежденными в том, что российский капитализм есть совершенно искусственное явление, насильно насаждаемое российским полицейским государством, они по-прежнему истово верили в теорию крестьянского социализма и считали крестьянскую поземельную общину готовой ячейкой будущего социалистического общества. На рубеже 19-20 веков в России и за рубежом возникло сразу несколько крупных неонароднических организаций, в том числе... Бернский союз русских социалистов-революционеров в 1894 году, Московский северный союз эсеров в 1897 году, Аграрно-социалистическая лига в 1898 году и Южная партия социалистов-революционеров в 1900 году» представители которых уже осенью 1901 года договорились о создании единого ЦК, куда вошли Виктор Михайлович Чернов, Михаил Рафаилович Гоц, Григорий Александрович Гершуни и другие неонародники. Первые годы своего существования до проведения учредительного съезда, который состоялся только зимой 1905-1906 годов, ССР не имели общепринятой программы и устава, поэтому их взгляды и программные... Установки отражали два печатных издания – это газета «Революционная Россия» и журнал «Вестник русской революции». От народников ССР переняли не только основные идейные установки и принципы, но и тактику борьбы с существующим самодержавным режимом – индивидуальный террор. Осенью 1901 года Григорий Гершуни Евна Фишлевич Азев и Борис Викторович Савенков создали внутри эсеровской партии строго законспирированную и независимую от ЦК боевую организацию партии эсеров. В 1901-1906 годах члены этой откровенно террористической организации совершили более 2000 террористических актов, которые потрясли вообще-то всю страну. В частности, именно в этот период от рук эсеровских боевиков погибли министр народного просвещения Николай Павлович Благолепов в 1901 году, министр внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин в 1902 году и Вячеслав Константинович Плеве в 1904 году, уфимский генерал-губернатор Николай Модестович Богданович в 1903 году, московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, в 1905 году, военный министр Виктор Викторович Сахаров, в 1905 году, московский градоначальник Павел Павлович Шувалов, в 1905 году, и член Государственного Совета Алексей Павлович Игнатьев, в 1906 году. Кроме того, в 1906 году были убиты и многие региональные руководители а именно тверской губернатор павел александрович слепцов Пензенский губернатор сергей алексеевич хвостов симбирский губернатор константин сократович старенкевич самарский губернатор иван львович блок акмолинский губернатор николай михайлович литвинов командующий черноморским флотом вице адмирал григорий павлович чухнин главный военный прокурор генерал-лейтенант Владимир Петрович Павлов и многие другие высшие сановники империи, генералы, полицмейстеры и офицеры. А в августе 1906 года эсеровские боевики совершили покушение на председателя Совета Министров Петра Аркадьевича Столыпина, который остался жив только благодаря моментальной реакции своего адъютанта генерал-майора Александра Николаевича Замятина, который, по сути, закрыл премьер-министра страны своей грудью, не пустив террористов в его рабочий кабинет. Всего же, по данным современной американской исследовательницы Анны Гейфман, которая была автором первой специальной монографии «Революционный террор в России в 1894 году в 1917 годах, опубликованный в 1997 году жертвами боевой организации партии социалистов-революционеров, в 1901-1911 годах, то есть вот за это десятилетие, стали свыше 17 тысяч человек, в том числе три министра, 33 губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников, полицмейстеров и прокуроров, 7 генералов и адмиралов, 15 полковников и так далее. Ну и, наконец, последнее, о чем бы я хотел рассказать, это об истории либерального движения в начале 20 века. Еще в середине 1890-х годов заметно оживилось и оппозиционное к самодержавию либеральное движение, основной сферой деятельности которого стали знаменитые земства, созданные в годы великих реформ Александра II. Надо сказать, что в русском либерализме того периода существовали два идейных центра. Ну, часть видных деятелей земско-либерального движения, в частности, Дмитрий Николаевич Шипов, Петр Александрович Гейден и Николай Николаевич Львов, которые отрицали радикализм в политике и с большим пиететом относились к славяно-фильской Традиции Стремились соединить либеральную концепцию взаимоотношения личности и государства с консерватизмом. Таким образом, они пытались примирить теорию неограниченной свободы личности с признанием исторических традиций русского народа как универсальных ценностей». Впоследствии именно на этой идейной базе возникнет несколько крупных политических партий либерально-консервативного толка, в том числе знаменитый Союз 17 октября или партия октябристов. Другая часть крупных и известных либеральных деятелей, прежде всего Павел Дмитриевич Долгоруков, Петр Дмитриевич Долгоруков, Василий Алексеевич Маклаков и Павел Николаевич Меляков являлись прямыми наследниками так называемой «западнической доктрины», более последовательно выступавшей с чисто либеральных позиций. Надо сказать, что в отечественной историографии, в частности в работах профессоров Шалахаева, Перумовой, Соловьева и других, Первый этап в организационном оформлении земско-либерального движения в России традиционно связывает с началом деятельности в Москве знаменитого кружка земских деятелей «Беседа», который существовал с 1899 по 1905 год включительно. Членами этого кружка тогда были Петр и Павел Долгоруковы, Евгений и Сергей Трубецкие, Василий Маклаков, Дмитрий Шипов, Александр Бобринский и другие. Второй этап становления либерального движения традиционно связывают с выходом в свет в июне 1902 года в немецком городе Штутгарде первого номера знаменитого журнала «Освобождение», редактором которого стал Петр Струва. Именно с выходом этого журнала уже зримо было связано полное размежевание всех либералов на так называемых «консерваторов» и конституционалистов В известном программном заявлении от русских конституционалистов, автором которого стал известный русский историк, приват-доцент Московского университета Павел Николаевич миляков были довольно четко заявлены основные требования либеральной оппозиции, а именно принятие Конституции, создание общероссийского выборного органа представительной, власти, законодательное закрепление основных политических прав и свобод и так далее. Затем, в феврале 1903 года, в том же журнале ⁇ Освобождение ⁇ была опубликована новая программная статья Павла Николаевича Милюкова к очередным вопросам, в уже было заявлено об окончательном разрыве со славянофильской традицией в либеральном движении России. Третий этап развития либерального движения, по мнению большинства историков, начался со второй половины 1903 года, когда возникли две первых полулегальных организации, а именно Московский союз земцев-конституционалистов, это в ноябре 1903 года, и Петербургский союз освобождения, это в январе 1904 года, которые, соответственно, возглавили. Иван Петрункевич и Петр Строва. Позднее в своих мемуарах Павел Николаевич Миляков заметил, что такая ситуация в либеральном движении во многом возникла потому, что либеральная интеллигенция не желала объединяться с земцами-конституционалистами, а те, в свою очередь, не хотели идти на уступки интеллигентскому радикализму. Между тем ряд проницательных Авторов, в частности, профессора Медушевский и Пыжиков обратили особое внимание на то, что еще в конце XIX века в рамках либерального движения возникают три влиятельные группы. А именно, так называемая школа государственного либерализма, которую возглавляли члены Петербургского юридического общества, в частности, Александр Дмитриевич Городовский, Николай Михайлович. Каркунов, Борис Николаевич Чечерин и Владимир Дмитрич Набоков. Во-вторых, это школа общественного либерализма во главе с видными членами Московского юридического общества, в частности, Сергеем Андреевичем Муромцевым, Степаном Александровичем Котляревским, Петром Ивановичем Новгородцевым и Федором Федоровичем Кошкиным. И, наконец, в-третьих, это очередная группировка либеральных бюрократов, которая ратовала за превращение России в классическую конституционную монархию. Причем, вопреки устоявшемуся мнению, вождем этой группировки был отнюдь не Сергей Юльчевите, а два видных представителя имперской бюрократии. Это глава департамента государственной экономии Дмитрий Мартынович Сольский и государственный секретарь на тот момент Вячеслав Константинович Плеве которого в советской историографии, как известно, всегда причисляли именно к лагерю махровых консерваторов. В ноябре 1904 года с высочайшего позволения в столице состоялся первый Семский съезд, на котором либеральная оппозиция впервые открыто призвала государственную власть начать реформы в стране и учредить верховный орган народного представительства. Причем, что примечательно, активными участниками либерального движения отныне стали и толпы московского купечества, давно отряхнувшие со своих ног прах славянофийства. В частности, Сава Тимофеевич Морозов, Александр Иванович Гучков, Павел Павлович Рябушинский, Сергей Васильевич сабашников и Сергей Иванович Четверяков. Часть членов русского правительства, в том числе новый министр внутренних дел, князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский, назначенный на этот пост с подачи матери государя-императора, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, поддержали требования либералов, и уже в конце ноября 1904 года он представил на имя государя доклад о политической программе правительства, в котором предлагалось включить выборных представителей земств в Государственный совет Российской империи. Обсуждение этого доклада на специальном совещании под председательством самого Николая II вызвало резкое размежевание в среде правящей элиты Российской империи. Ряд влиятельных членов Государственного совета, в частности Дмитрий Мартынович Сольский, Алексей Сергеевич Ермолов и Эдуард Михайлович Фриш поддержали эту программу, однако из-за резкой негативной позиции великого князя Сергея Александровича, Константина Петровича Победоносцева, Сергея Юрьевича Вите, Владимира Николаевича Каковцова и Николая Михайловича Муравьева предложение министра внутренних дел было отклонено. Более того, 12 декабря 1904 года вышли императорский указ о мерах к усовершенствованию государственного порядка и знаменитое правительственное сообщение, в которых в довольно жесткий тонах и форме было заявлено о недопустимости шумных сборищ либералов и выдвижении ими неприемлемых для правительства требований. В январе 1905 года князь Петр Дмитриевич Святополк-Мирский был отправлен в отставку и заменен правой рукой великого князя Сергея Александровича генералом Александром Григорьевичем Булыгиным, который, как известно, не был склонен к каким-либо компромиссам с либералами. Поэтому сразу после крушения, так называемой «эры доверия» князя Святополка-Мирского, либералы перешли в более жесткую оппозицию к самодержавному режиму и приступили к созданию полноценной оппозиционной политической партии. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.